603. Декабрь, 5. -е. Сын мой, самое главное, самое важное, самое насущное это сохранить близость к учителю. Ярою утверждаю, упорно, настойчиво и непрерывно. Всё остальное мираж чувств приходящих. Вот почему говорится о краеугольном камне оснований жизни. Я есть камень вечного основания жизни. На мне храм духа, построивший устоит. Истинные строители они, на камне построившие и на камне созидающие, их построения останутся нерушимыми в веках. Но ничего даже воспоминания не останется о те, кто строил во имя своё и для себя. Личные миражи, самые скоро приходящие. Соберём мысль вокруг учителя. Духовный магнит действует по притяжению сердца. Магнит сердца действует по заданному направлению любовью. Мощь его можно усиливать безпредельно. Любовь принцип всепобеждающий. Так во власти человека магнитную силу микрокосма лучше устремить в направлении нужном.